Через несколько дней одна семья вернулась, на этот раз с камерой. И на этот раз малыш-аллергик, тот самый объект заботы матери, сидел рядом с Дьюи и гладил его, пока мать делала фотографии. У Джастина никогда не было домашних животных. Я никогда не представляла, как их ему не хватает. Он уже любит Дьюи. Я тоже полюбила Дьюи как и все остальные. Как вы могли сопротивляться его обаянию? Он был красивым, любящим и общительным и продолжал ковылять на своих маленьких отмороженных лапках. Но я даже не могла представить, до чего Дьюи любит нас. Насколько спокойно и комфортно он чувствует себя в кругу незнакомых людей. Казалось, его отношение строилось на убеждении. Как можно не любить кошек? Или проще «Неужели кто-то сможет устоять перед моим обаянием?» Вскоре я поняла, что Дьюи не думает о себе просто как об очередном коте. Он всегда воспринимал себя как одного из лучших представителей своего вида. Глава третья. Дьюи читает книги. Дьюи был счастливым котом. Он не только выжил в заледеневшем библиотечном ящике, но и попал в любящие руки и в библиотеку, как бы специально приспособленную, чтобы о нем заботиться. На этот счет не может быть двух мнений. Дьюи вел прекрасную жизнь, но и со Спенсером ему повезло. Он не мог найти лучшего времени, чтобы завладеть нашими душами. Эта зима была не просто страшно холодная. Это было одно из самых худших времен в истории Спенсера. Жители больших городов могут и не помнить фермерский кризис 1980-х годов. Возможно, кто-то вспомнит Вилли Нелсона и помощь фермам. Не исключено. Припомнит, как читал о крахе семейного фермерства». О том, как переходили от небольших производителей к огромным фермам-фабрикам, которые тянулись на мили, где не было видно ни домика, ни даже рабочего. Для большинства людей это всего лишь история, которая не коснулась их лично. В Спенсере живые чувствовали ее повсеместно. В воздухе, на земле, в каждом сказанном слове. У вас была солидная производственная база. Но все же мы оставались фермерским городком. Мы поддерживали фермеров и сами пользовались их поддержкой. А дела на фермах шли хуже некуда. Просто рассыпались. Это были семьи, которые мы знали. Семьи, которые жили здесь из поколения в поколение. И мы видели, какое они испытывают напряжение. Сначала они перестали заезжать за новыми запчастями и машинами, ремонтируя старые чуть ли не шнурками от ботинок. Затем у них кончились запасы. Наконец они перестали платить по закладным, надеясь, что хороший урожай наладит дела в бухгалтерских книгах. Когда чудо не произошло, банки лишили их права выкупа. В 1980-х годах почти половина ферм в северо-западной Айове оказались в таком положении. Большинством теперь владели огромные сельскохозяйственные конгломераты, спекулянты со стороны или страховые компании. Фермерский кризис не был следствием природного бедствия, вроде пыльных бурь 1930-х годов. Прежде всего, это была финансовая катастрофа. В 1978 году Земля в округе Клей продавалась по 900 долларов за акр. Затем цена взлетела. В 1982 году фермерскую землю продавали по 2000 за акр. Год спустя она стоила уже 4000 долларов за акр. Фермеры брали займы и скупали землю. Почему бы и нет, если цена постоянно растет? И ты можешь неплохо заработать, каждый год продавая землю вместо того, чтобы ее обрабатывать. И тут экономика понеслась под откос. Цена на землю пошла вниз, и источник кредитов пересох.